На самой вершине. Ветра великой бури обрушились на дом Далинара, достаточно сильные, чтобы камни застонали. Лежавшая рядом Наван прижалась к нему покрепче. Она так хорошо пахла. Похоже, князь Холин не заслуживал того ужаса, который она испытала при мысли о том, что потеряла его. Радость от возвращения любимого пока что смягчила ее гнев из-за того, как он повел себя с Элакаром. Наван не привыкнет. чему быть, того не миновать. Когда великая буря грянула в полную силу, Долинар почувствовал, как подступает видение. Он смежил веки, поддался. Нужно принять решение, взять на себя ответственность. Как же быть? видение ему солгали или по меньшей мере сбили с пути. Похоже, верить им не следует. По крайней мере, не безоговорочно, как раньше. Он глубоко вздохнул. Открыл глаза и обнаружил дым. Долинар настороженно огляделся. Небо было темным, и он стоял посреди унылого поля белых, подобно кости камней зазубренных и неровных, простиравшихся во все стороны, прямо в вечность. От земли поднимались клубы серого дыма, то и дело принимавших странные формы. Вот стул, вот камне-почка с выпущенными лозами. которые поползли и исчезли. Рядом с Долинаром возник человек в мундире, тихий и туманный, и неспешно вознесся в небо с открытым ртом. Поднимаясь, контуры плавились и изгибались, хотя держались дольше, чем следовало. Было нелегко сохранить присутствие духа на этой вечной равнине, с тьмой над головой и восходящими к ней фигурами из дыма. Это не похоже на все видения, с которыми он сталкивался. Это было Нет, нет. Он нахмурился и отпрянул, когда совсем рядом из земли вырвался дымный призрак дерева. Я уже бывал здесь. В самом первом видении, много месяцев назад. Воспоминания были расплывчаты. Долинар тогда был сбит с толку. Видение казалось неясным, словно разум еще не научился принимать то, что наблюдал. В общем-то, единственной вещью, которую он отчётливо помнил, был Ты должен их объединить, раздался громкий и гулкий голос. Этот голос, доносившийся со всех сторон, заставлявший дымные фигуры расплываться и деформироваться. "Почему ты мне солгал?" сердито спросил Долинар, обращаясь к бескрайней тьме. "Я сделал, что ты велел, и меня предали!" Объедини их!» Солнце клонится к закату, грядет буря-бурь, истинное пустошение, ночь скорбей. Мне нужны ответы, крикнул Долинар. Я больше тебе не верю. Если хочешь, чтобы я слушался, придется!» Картинка изменилась. Он завертелся и понял, что по-прежнему находится на бескрайней каменистой равнине. Но в небе светит нормальное солнце. Каменное поле выглядело в точности как обычное поле Рошара. Видение, в котором он был совсем один, казалось очень странным. На этот раз князь еще и остался в собственной одежде, в безупречно синем мундире Холинов. Так ли все выглядело в первый раз, когда он очутился в том месте, полным дыма? Да, так и было. Он впервые попал туда, где уже бывал. Почему? Даленар внимательно оглядел окрестности. Голос больше к нему не обращался, и он двинулся вперед мимо треснувших валунов, кусков сланца, гальки и полуразрушенных скал. Не было даже камнепочек, лишь пустынный пейзаж, заполненный каменными обломками. В конце концов он увидел цепь пиков. Забраться повыше казалось хорошей идеей. Хотя на это ушло, как ему мерещилось, много часов. Сон не заканчивался. Время всегда текло странно в видениях. Наталинар всегда поднимался и поднимался по нагромождению скал, сожалея об отсутствии околочного доспеха, который мог бы придать ему силу. Наконец-то оказавшись на самом верху, приблизился к краю скалы и посмотрел вниз. Халинар, его дом, столица Литкара. Он был уничтожен. Красивые здания разрушены. Ветра лезвия развивались. Долинар не видел тел, только разбитые камни. Это не было похоже на видение с Нахадоном. Это не Халинар из далекого прошлого. Князь рассматривал руины собственного дворца, но возле настоящего Халинара не было скалы, на которой он стоял. Раньше видения всегда показывали ему прошлое. Неужели теперь пришел черед будущего? Я больше не могу с ним сражаться, произнес кто-то. Долинар, вздрогнув повернулся. Рядом стоял мужчина с темной кожей и с совершенно белыми волосами. Высокий, широкоплечий, но не массивный, в одежде странного покроя. Широкие развевающиеся на ветру штаны и куртка до талии. И то и другое казалось сделано из золота. Да. В самом первом видении все было так же, Долинар теперь это вспомнил. "Кто ты?" сердито спросил он. "Зачем показываешь мне это? Если присмотришься внимательней" бросил незнакомец, указывая куда-то. "Сам поймешь! Там вдалеке все начинается". Долинар посмотрел в том направлении, раздраженный, ничего не увидел. «Буря с тобой". Буркнул он: "Можешь хоть раз ответить на мои вопросы? Зачем все это нужно, если ты знаешь себе сыплешь загадками?" Незнакомец промолчал. Он просто продолжал указывать в ту же сторону. Там действительно что-то происходило. Тень, и она приближалась. Стенать тьмы, похожая на великую бурю, но неправильная. Скажи мне хотя бы вот что: В каком мы времени? Прошлое, будущее или что-то совсем иное? Незнакомец помедлив, произнес. Ты, наверное, спрашиваешь, себя, не предрекает ли это видение будущее? Долинар вздрогнул. Я ведь только что спросил. Это было знакомо, слишком знакомо. Он это говорил в прошлый раз, со дрожанием, понял Долинар. «Все это уже было. Я в том же самом видении. Незнакомец Хьюрис глядел на горизонт. Я не вижу будущее целиком. Будущее оно как треснувшее окно. Чем дольше смотришь, тем больше фрагментов замечаешь. Ближайшее будущее можно предвидеть, но далекое. о нем я могу только гадать. Ты меня не слышишь, верно? допытывался долинар, чувствуя ужас от того открытия, которое наконец-то на него снизошло. И никогда не слышал: кровь отцов моих. Он меня не игнорирует, он меня не видит. Он не говорит загадками. Просто так кажется, потому что я принимал его слова за иносказательные ответы на мои вопросы. Он не приказывал мне доверять Саньесу. Я сам так решил. Вся вокруг Долинара как будто затряслось. его убеждение то, что он, как ему казалось, знал сама земля Так может случиться произнес незнакомец, кивком указывая на далекую тьму Этого я и опасаюсь А он желает истинное опустошение Стена тьмы не была великой бурей Не дождь отбрасывал эту громадную тень, но клубы песка. Долинар теперь вспомнил видение целиком. Оно здесь и закончилось, пока князь Холин растерянно пялился на приближающуюся стену пыли. На этот раз, однако, видение продолжалось. Незнакомец повернулся к нему. Извини, что я так поступаю с тобой. Надеюсь, к этому моменту увиденное дало тебе достаточно фактов для понимания. Но не знаю наверняка. Я не знаю, кто ты и как нашёл путь сюда. Я Что сказать? И разве слова имеют значение? Большую часть того, что показал, я наблюдал сам, продолжил незнакомец. Но кое-что вот как это. родилось из моих страхов. Я этого боюсь, и значит, ты тоже должен опасаться. Земля дрожала, стены пыли возникали неспроста. Что-то приближалось. Мир начал разрушаться. Далина рахнул. Впереди него рассыпались скалы, разваливались на части, превращались в пыль. Он попятился, когда все вокруг затряслось. Грандиозное землетрясение сопровождалось яростным ревом умирающих гор. Он упал на землю. Наступил страшный, скрежещущий, отвратительный момент кошмара. Дряска, разрушение, звуки, с которыми умирал, кажется, весь мир. Потом все закончилось. Долинар вдохнул и выдохнул. Затем поднялся на дрожащих ногах. Они с незнакомцем стояли на одинокой каменной колонне, как будто кем-то обережённой скале, шириной всего в несколько шагов, Вздымалась она очень высоко. Вокруг была пустота. Калина исчез, канул в бездну и пропасть. Удалена, стоявшего на немыслимым образом сохранившемся каменном шпиле, закружилась голова. Что это? Не удержался он, Хоть и знал, что спутник не слышит, незнакомец с печалью огляделся по сторонам. Много я оставить не могу. Передаю тебе лишь несколько образов. Кем бы ты ни был, эти образы, они что-то вроде дневника, верно? История, написанная тобой. Книга, которую ты оставил после себя, только я ее не читаю, а вижу. Незнакомец посмотрел в небо. Я даже не знаю, посмотрит ли это кто-нибудь. Ведь меня уже нет. Долинар промолчал. Он заглянул за край колонны в пустоту с ужасом. Дело не в тебе одном. Незнакомец поднял руку. В небе блеснул свет, которого Долинар раньше не замечал. Потом ещё раз. Солнце как будто тускнело. Дело в них, продолжил мужчина. Я должен был понять, что он пришел со мной. Кто же ты такой? Долинар задал вопрос самому себе. Незнакомец продолжал смотреть в небо. Я оставляю это, так как должно же быть хоть что-нибудь. Надежда. Шанс, что кто-то поймет, как действовать. Ты хочешь с ним сразиться? Да, сказал Долинар, понимая, что это не имеет значения. Я не знаю, кто он такой, но если он хочет сотворить подобное, тогда я буду с ним сражаться. Кто-то должен их возглавить. Я это сделаю. Слова легко дались Далинару. Кто-то должен объединить их. Я это сделаю. Кто-то должен защитить их. Я это сделаю. Незнакомец немного помолчал, потом произнес чистым четким голосом: «Жизнь прежде смерти, сила прежде слабости, путь прежде цели. Повтори древние клятвы, и вернись к людям сосколками, которые некогда им принадлежали. Он повернулся к Долинару и посмотрел ему прямо в глаза. Сияющие рыцари должны вернуться на битву. Я понятия не имею, как это сделать, прошептал Далинар. Но попытаюсь. Человечеству необходимо встретить их, будучи единым. Незнакомец шагнул Долинару и положил ему руку на плечо. Надо покончить с мелкими ссорами. Он понял, что если не вмешаться, вы станете врагами самим себе. Ему и не обязательно с вами сражаться. Он ведь может устроить так, что вы все забудете и обратитесь друг против друга. Ваши легенды говорят, что вы победили. Но правда в том, что мы проиграли и продолжаем проигрывать. Кто ты? спросил Долинар еще тише. Я хотел бы сделать больше, повторил человек в золотых одеждах. Возможно, ты вынудишь его избрать защитника. Он скован некими правилами, как и все мы. Защитник тебе бы пригодился, но утверждать не берусь. И... Без осколков зари всё же я сделал, что смог. Мне ужасно жаль, что приходится тебя бросать. Кто ты? Снова повторил Долинар и понял, что знает ответ. Я был богом, тем, кого вы называете всемогущим, создателем человечества. Говоривший закрыл глаза. И теперь я мертв. Вражда убил меня. Мне жаль.